Глава 20 Моя мать умерла в Рождество, хотя прошло много времени, прежде чем я смогла сложить вместе всю картину. Всем хотелось оградить меня. Как будто от этого не становилось хуже. м о л ч а н и е догадки, попытки читать лица и взгляды, которые никогда не встречались с моим. Со временем я узнала, что она ушла в канун Рождества, когда мы с ребятами отправились в кровать, одолжив у подруги 50 долларов, чтобы купить нам подарки. Но вместо подарков купила героин и умерла от передозировки. Ее нашли на парковке Лонг Джон Сильвер в рождественскую ночь. Потом они приходили к нам, но мы, должно быть, уже спали. Они вообще нас не отыскали бы. Думала я еще годы спустя в свойственной детям манере, если б я только не сожгла яйца. п т о м копы позвонили социальным службам и передали дела им. Я смотрела, как пожилая женщина в с и н е м брючном костюме просеивает ящики, стараясь собрать вещи ребят. Она не позволила мне помочь, просто пихала их одежду в наволочке, отчего мне было зло и неловко. Я едва успела попрощаться, прежде чем она усадила детей в машину и повезла обратно к их маме, которую я уже знала, Едва могла позаботиться о самой себе. Последний раз, когда я видела Эми, она засунула в рот почти все волосы, а по ее лицу были размазаны сопли. Они натянули ее голубые носки на Джейсона, как будто не имело значения, во что он одет. Я никогда не забуду, как они оба смотрели на меня, словно молча спрашивая, как я это допустила. Я задавала себе тот же вопрос. Поскольку Ред все еще сидел в тюрьме, и ни у него, ни у Робин не было поблизости родственников, никто не знал, что со мной делать. Меня отвезли в приют дожидаться первых приемных родителей. Старшей воспитательницей была молодая женщина, которая выглядела не старше мамы, на 27. Она сама шила себе одежду, сказала она, пока насыпала мне тарелку крекеров и отрезала от большого круга сыра синим штампом социальной службы ярко-оранжевый клин. «Тебе пришлось нелегко», сказала она, пока я ела. «Хочешь об этом поговорить?» Я не хотела. Она носила коричневую юбку с жёлтыми цветами, будто какая-то женщина-фронтира, персонаж из книжки Лоры Инглс в а й д е р «Фронтир?» «В истории США. Зона освоения Дикого Запада». Лора Инглс Уайлдер, 1867-1957, американская писательница, автор серии «Книг для детей», «Маленький домик в прериях», о жизни семьи первопроходцев, времен освоения Дикого Запада. «Она никогда не смогла бы понять мою жизнь, но у меня в голове росло давление». Слова, которые нужно было выпустить наружу. Не о смерти матери, которую я едва начинала осознавать. Не о тревоге за слишком маленьких брата и сестру, нуждавшихся в человеке, который будет обращать на них внимание и присматривать, чтобы они поели. Но об одном единственном моменте времени. Об одном щелчке регулятора плиты. Пока мою голову грызли тревоги о ф и л и с о к а з а в ш и й с я в конце концов абсолютно безвредной. «Я ужасно злюсь на себя», — сказала я женщине в складчатой блузке и заплакала. До этой минуты мне приходилось сдерживать слезы. «Что? Почему?» «Я была такой идиоткой», — сказала я с тем же выражением, с которым мама всегда говорила о папе. «Мне не следовало готовить. Это было так глупо». женщина Я помню, ее звали с ь ю з е н Грустно посмотрела на меня. «Анна, ты еще маленькая девочка. Ты не могла заботиться о братье и сестре. Если тебе нужно на кого-то злиться, то злись на свою маму. Она оставила тебя одну. Это неправильно». Очевидно, она желала мне добра, но не знала главного о нашей семье. Моя мама была несильной. Если она слишком много спала, слишком много плакала или принимала наркотики, то исключительно из-за того, что папа не оставил ей достаточно денег, и она не справлялась. — Я отлично о них заботилась. Они правда хорошие ребята. Сьюзан снова жалостью посмотрела на меня и покачала головой. — Мы найдем для тебя хороший дом. Свет на кухне засиял мне прямо в глаза, крошки крекера во рту стали сладким клеем. Она все прослушала. «У меня был хороший дом!» Наступило молчание, думая, она боялась посмотреть на меня. «Мне очень жаль».